Глава 14. Прошло несколько минут после того, как Потехов выдал присутствие беглецов, и Твонетта со своим спутником очетилась под открытым небом. Необычные вещи произошли за этот короткий промежуток времени. Чьи-то невидимые руки вытащили молодого синеку из глубины пещеры, потом послышались возбуждённые голоса, сменившиеся тихим спокойным говором. Затем кто-то заговорил на ломанном гортанном французском языке, приказывая вылезать. Они повиновались, и Джимс вышел первым, за ним Туанетта, а последней Патеха, которая, казалось, знала, что она всему виновата. Они очутились перед отрядом в 20-30 индейцев, прекрасно сложённых с проницательными глазами, худощавых, большей частью со всеми ещё молодых людей. Почти у всех на поясах красовались вражеские скальпы. Даже сейчас, в минуту смертельной опасности, то Анетта с восторгом смотрела на них. Они походили на гонцов, приготовившихся к состязанию. Они не были раскрашены, как магауки, и не были так оголены. Дикари, в свою очередь, не без восхищения смотрели на юношу с луком в руках и на девушку с шелковистыми густыми волосами, едва веря своим глазам. Столь юная пара чуть было не провела их всех, да еще успела взять в плен одного из них. Перед отрядом стоял молодой краснокожий с фиолетовыми полосами на шее, точно там оставались следы от душившей его верёвки, с двумя поломанными перьями на голове и с окровавленным плечом. Рядом с ним стоял пожилой индейец ещё более могучего сложения, но с лицом, столь изборождённым глубокими морщинами, что оно напоминало страшную маску. Он первым прервал молчание, обратившись к молодому воину на языке синеков. «Так ты и есть тот юнец, который взял в плен моего храброго племянника, спасшегося лишь благодаря рычанию собаки!» Молодой индеец свирепо нахмурил брови, расслышав иронию в словах старшего. «Он мог бы убить, но предпочел пощадить меня», — сказал он. «В таком случае ты должен ему одну из твоих перьев. Я должен ему два пера. Второе девушке. Ее присутствие, я полагаю, остановило его руку, занесенную для удара». Старый воин что-то проворчал, а потом сказал: "Он на вид выносливый человек и сможет идти с нами. Но девушка точно надломленный цветок. Она будет нас задерживать в пути, а мы должны торопиться. Надо покончить с ней, а его мы возьмём с собой". Услышав эти слова, Джимс испустил крик, и лица дикарей снова выразили крайнее изумление, когда он заговорил на их языке. Часы, проведённые в обществе дяди Эпсибы, и дружба с большой кошкой и белым глазом сослужили ему огромную службу в этот час. Он запинался, часто коверкал слова, делал большие пропуски, которые могло заменить лишь живое воображение индейцев, но всё же он сумел рассказать всю свою повесть. Дигари слушали с большим интересом, что убедило Джимса в том, что этот отряд не имел никакого отношения к кровожадным убийцам, истребившим его родных и отца Туанетты. Указывая на девушку, он поведал о том, какая участь постигла ее близких, как они вместе бежали, как они спрятались в заброшенном доме, как его стрела пронзила белого охотника за скальпами, выстрелившего из ружья. Он молил за Туанетту, как когда-то его отец и большая кошка молили за собаку, прося пощадить ее. Смуглый юноша со светлыми волосами и с длинным луком в руках представлял собой яркую картину отваги и красноречия. И это впечатление навсегда сохранилось в памяти Туанетты. Догадываясь, что он ведёт борьбу за неё, она гордо приосанилась, подняв высоко голову, глядя бесстрашно и в упор на старого вождя краснокожих. с почтливостью, достойной великого теологии, завоевавшего себе славу вдоль всей границы Новой Франции, вождь внимательно слушал, и там, где Джимс не в состоянии был найти подходящее слово, старый воин мысленно рисовал себе картину привратностей, выпавших на долю молодой пары. Едва Джимс умолк, он что-то сказал, и тотчас же двое индейцев бегом пустились вниз в долину по направлению к ферме Люссана. Он задал несколько вопросов, из которых Джимс понял, что синеки лишь случайно услышали выстрел, так как они не подходили даже к ферме Люссана. Когда зашла речь об отряде могауков, изрудованное лицо вождя потемнело от ярости и стало ещё страшнее. В этом сказалась вековая вражда между могауками и синеками, несмотря на то, что и те, и другие принадлежали к могущественному союзу шести народов. Уже одно то, что Джимс и Туанэтта пострадали от могауков, говорила в их пользу. Пораспросив пленного, Тиого снова обратился к юному воину, стоявшему возле него. Я думаю, что этот юноша лжёт, а потому я отправил людей, приказав найти подтверждение его слов. Если это неправда, будто он пронзил стрелой одного из союзников могауков, он умрёт. Если его слова подтвердятся, Это послужит доказательством его правдивости во всём остальном, и он пойдёт с нами, так же как и его спутница. Пока её ноги не откажутся ей служить, а тогда придётся её убить. Вывернувшись к Туанетте, он на том же ломоном языке, на котором раньше приказал вылезать из пещеры, заявил: Если ты не в состоянии будешь поспевать за нами, ты умрёшь. Джимс подошёл к ней, И девушка прочла в его взгляде мертвящий ужас, вызванный сомнением в её силах и выносливости. "О, ничего, я сумею", тихо произнесла она. "Я знаю, о чём ты говорила и что они думают, но я выдержу. Я тебя так люблю, Джимс, что даже их томагавки не смогут убить меня". Молодой воин, бывший пленник Джимса, приблизился к ним. Он был единственным другом среди всех, кто окружал их. Меня зовут Шиндас, сказал он. Мы держим путь далеко в местность именуемую Ченусьё. Много лесов, холмов и болот отделяют нас от цели. Я твой друг, так как ты позволил мне жить, и я должен тебе два пера из моего головного убора. Я забрал с собой твой топорик, чтобы лишить тебя возможности нанести удар и тем самым спасти от смерти. Ты любишь эту девушку? У меня тоже есть возлюбленная. Слова воина не только вселили в душу Джимса надежду, но также ошеломили его. Эти дикари были из Ченуфсио, из таинственного города, о котором даже дядя Эпсиба говорил как о чем-то чудесном и куда он мечтал когда-нибудь направиться. Ченуфсио. Сердце таинственного царства Синнеков. Эта страна лежала за землей Онейдов, за владениями Онондагов, за каюгами. Она граничила с озером Антарио с одной стороны и озером Ири с другой. Молодой шин даст продолжал. Мой дядя великий вождь, и он совсем не такой злой, каким кажется. Когда он был ещё мальчиком, ему один могаук во время ссоры искромсал лицо, но он сдержит своё слово. Если твоя девушка не поспеет за нами, он убьёт её. Джимс перевёл взгляд на Туанетту. Девушка приблизилась к сфере по му старому вождю и улыбнувшись ему показала на свою рваную обувь. Джорг в течение нескольких секунд стойко выдерживал её атаку, но в конце концов он всё же посмотрел на её ноги. Однако он не обнаружил ни малейшего желания помочь чем-либо. Круто повернувшись к ней спиной, он отдал приказание, и тотчас же у Джимса отняли лук, а на шею ему был накинут аркан. Шендас тоже получил какое-то приказание. Когда посланцы, отправленные Теогой, вернулись, и Вождь выслушал их донесения, молодой воин подошёл к Джимсу и протянул ему пару мокасинов, вынутых из мешка, висевшего у него сбоку. Джимс опустился на колени и приспособил к ногам Туанетты эту невероятно неуклюжую, но более пригодную для далёкого путешествия обувь. Гонцы вернулись со скальпом белого охотника за волосами и со стрелой Джимса, успокоившей его навеки. Они возбуждённо передавали описание смертельной схватки, разыгравшейся, по-видимому, между двумя белыми, и особенно напирали на огромную разницу между размерами и весом обоих. Ради всякой уверенности один из индейцев сравнил принесённую стрелу со стрелами, остававшимися в колчане Джимса. Бестрастное лицо егоги несколько смягчилось, и он с большим интересом стал разглядывать лук юноши. Он выразил сомнение в том, действительно ли белый юнец в состоянии пронзить насквозь стрелой взрослого человека. Пусть он покажет нам, на что он способен, разбитое перо снова обратился он к племяннику, явно посмеиваясь над ним из-за его пострадавшего воинского убора. Ты, столь гордый своей меткостью, померись с ним силами. Джимс закончил возиться с чересчур большими для Туанэтты мокасинами и поднялся на ноги. Взяв лук, протянутый ему молодым синекой, он закинул колчан через плечо, чтобы иметь все стрелы наготове, и стал присматриваться к мишени. Туанатта заметила румянец, разлившийся у него по лицу, и криком поощрила его. Но Джимс отнюдь не боялся этого испытания. Даже вошь трубка, одержавшая верх над своими сыновьями, оказывался медлительнее, чем белый юноша, стрелы которого неслись в цель подобно стае птиц. Указав рукой на пень футов в 6 высотой, на расстоянии не менее 300 шагов, он выпустил первую стрелу, разведочную, чтобы прицелиться. Стрела упала, не долетев 20 шагов до мишени. А потом Джимс выпустил одну за другой четыре стрелы с такой быстротой, что они, казалось, мчались в догонку друг за дружкой. Две из них вонзились в пень, третья разлетелась вдребезги, ударившись о камень у основания пня, а четвёртая пролетела немного вправо, куда дул ветер. Старый вождь с тем же бесстрастным выражением лица повернул голову не в сторону стрелка, а в сторону Туанетты, которая снова улыбнулась ему, точно она была уверена, что нашла в нём друга. С кривой усмешкой Теога сказал своему племяннику: "Тебе не зачем стрелять, разбитое перо. Довольно тебе срамить себя. Из этого юноши выйдет лучший синека, чем из тебя. Он пойдёт за нами, а его спутница займёт в моём шалаше место Быстрокрылой". Позаботьтесь о том, чтобы ему был возвращён скальп, принадлежащий ему по праву, чтобы он мог вдеть перья в волосы, когда мы прибудем на место. "Слышишь?" обратился он к Джимсу. "Собери свои стрелы и храни их для врагов нашего племени. А ты будешь называться Быстрокрылый. Таково было имя моей дочери. Она умерла." С этими словами он занял место во главе отряда, и без малейшего шума воины приготовились к пути. Двое забежали вперёд, чтобы присматриваться, свободна ли тропа, двое отстали, чтобы прикрыть арийергард, а по каждой стороне на некотором расстоянии от отряда шёл дозорный. Шиндас помог Джимсу собрать стрелы, а другой воин прикрепил скальп к поясу юноши к великому ужасу и отвращению последнего. Снова отряд двинулся дальше на запад, следуя гуськом друг за другом, не производя ни малейшего шума. А в середине цепи шла девушка, длинные волосы которой развевались по ветру. Щеки её горели румянцем, а в глазах светилось нечто более глубокое, чем воспоминание о пережитой трагедии. За собою она слышала шаги любимого человека и хромой собаки. Глава 15. Планету несколько не удивляло ни то обстоятельство, что её страхи улеглись, ни то, что воспоминания о погибшем отце уже не так мучили её. Её ощущение можно было сравнить лишь с переживанием человека, на чью долю выпали несчастья, которых никак нельзя было избежать. Вид дикарей больше не пугал её, несмотря на то, что большинство из них носило у пояса ещё не высохшие скальпы, натянутые на маленькие деревянные обручи. Что-то такое было в их внешности, что невольно вызывало к ним доверие. Это объяснялось изумительной грацией их тел, силу и мускулистых плеч, гордой осанкой и невероятной легкостью, с какой они скользили по земле. А Джимс тоже был подобен этим лесным людям. Именно его дикая красота нравилась ей с самого начала, хотя она и старалась скрыть это от себя самой, благодаря влиянию матери, учившей ее ненавидеть его. Это казалось ей теперь абсурдным, так как она поняла, что полюбила его в тот момент, когда он побелел от оскорбления, нанесённого Полем Ташем. Тонната легко шла в своих мокасинах. Она была далеко не так хрупка, как это казалось раньше Джимсу, когда она пыталась не отставать от него на своих высоких каблучках. Её худое тело было сильное и гибкое, взгляд проницательный, шаг уверенный. Шиндас с удовольствием отмечал мысленно, что девушка без труда поспевает за остальными. Он поравнялся с Джимсом, и они начали беседовать в полголоса. Даже потеха и та, оказалось, переменила свое мнение насчет людей, которых она всю жизнь ненавидела и боялась. А Шиндас раза два ласково опустил руку на голову ковылявшего животного. Понемногу Джимс узнал массу интересного, и ему не терпелось поскорее поделиться своими сведениями с Туанеттой. Случайный наблюдатель не поверил бы, что синеки не преследовали сейчас никаких воинственных целей, так как внешность их невольно наводила на мысль о кровопролитии, несмотря на то, что они не были раскрашены, подобно большинству индейцев, в чёрный, красный и голубой цвета. Они также не были так огалены и не носили медных серёг в ушах. У каждого было по две сумки по бокам, одна поменьше с съестными припасами, другая побольше с одеялами из бобровых шкурок. Некоторые были вооружены луками, но все без исключения имели ружья и топорики. Очевидно, поход оказался чрезвычайно удачным, так как на лицо было двадцать шесть скальпов, восемнадцать мужских, пять женских и три, снятых с детских головок. Во главе зловещей цепи воинов шел Тиога, подвигаясь вперед точно пантера. Каждый раз, когда тропинка поворачивала в сторону, Тонетта видела его лицо, на котором, казалось, жестокость и горе оставили неизгладимые следы. Тем не менее, она при взгляде на него не испытывала страха. Дважды на протяжении первых нескольких миль задерживался на ней взор Теоги, и каждый раз Тонетта ласково улыбалась ему, а однажды даже замахала приветливо рукой. Она не боялась, хотя в то же время не могла сказать, почему чувствует себя в безопасности. Она была уверена, что Тиога не убьет ее. Она сказала об этом Джимсу, когда он очутился возле нее, но Шиндас в беседе с ним заметил. «Я начинаю проникаться надеждой, что она легко поспеет за нами. Она должна поспеть. В противном случае Тиога убьет ее, несмотря на то, что он выбрал ее на место Быстрокрылой». Точно так же скрыл он от нее и то, что Тиога считал необходимым добраться домой за шесть суток. Тяжёлые сомнения угнетали юношу, так как он видел, что в груди каждого из дикарей пылает бешеная злоба. Дядя Эпсибо достаточно ясно разъяснил ему положение, и он знал, что индейцы ничем не обязаны белым, разве только позором и утратой свободы. Он размышлял, что случись ему очититься на месте индейцев, он не менее глубоко ненавидел бы белых завоевателей. Воля и гордость были наследством, передававшимся из рода в род, и играли главную роль в их жизни. Их войны не были уже борьбой лесных героев, а превратились в отвратительную резню, в которой не играл роли вопрос, убивают ли они врагов или тех, кто прикидывается друзьями. Важно было лишь то, что и те, и другие были белыми. А самое страшное это ненависть не между отдельными людьми, а между народами. Джимс прекрасно понимал, что одного слова теоги было бы достаточно, чтобы все эти люди превратились в кровожадных зверей. Он больше всего боялся теогии, так как Шендаст рассказал ему, что старый вождь потерял и отца, и сына по вине белых. Какова бы ни была участь ожидавшей их, Джимсу было ясно, что она должна решиться сегодня же. Он был уверен, что Туанэтта долго не выдержит этого путешествия, и он готовился к той трагической минуте, когда Вожтсинеков вынужден будет принять решение. Если то Анэтте суждено будет умереть, она умрёт не одна. Шендас, шедший по задитиоге, прекрасно понимал, что его дядя озабочен присутствием белой девушки. Когда только ему удавалось улочить удобный момент, он начинал говорить, указывая Теоге на хрупкость и красоту белой плённицы и намекал на её сходство с быстрокрылой. Он красноречиво рисовал дяде картину шалаша, в котором всё изменится, когда снова в нём раздастся пение и смех, и наконец Теога приказал ему замолчать. Но вскоре после этого воины стали замечать, что их вождь слегка прихрамывает, и с каждой минутой всё больше и больше. В конце концов Тиога с явным бешенством вонзил свой топорик в дерево и остановился, чтобы подвязать лучше макосины. Шиндасу показалось весьма странным то обстоятельство, что человек, перенесший на своем веку все лишения, какие только возможные, вдруг пришел в ярость из-за боли в ноге. Тем не менее он наклонился, чтобы помочь дяде. Лишь в полдень остановились индейцы, чтобы подкрепиться пищей. Это была скудная трапеза людей, никогда не предававшихся излишествам и этому качеству приписывавших свою выносливость. Интересно отметить, что индейцы, когда-когда со знаменитыми изысканиями, были в большинстве вегетарианцами, и их пища состояла главным образом из плодов, орехов, корнеплодов и злаков. Каждый достал из сумки горсть кукурузы, перемешанной с горохом и приправленной сушёными ягодами, и медленно съел это небольшое количество пищи. Туанэтта предложила было шиндасу одно из яблок, поданных ей Джимсом, но индейц что-то сказал последнему, и юноша перевёл его слова. Шиндас благодарит тебя, Туанэтта, но он говорит, что не в состоянии будет легко передвигаться, если будет много есть. Туанэтта скрыла от Джимса, что с каждой минутой всё больше и больше уставала, и время от времени в тело её точно вонзались иголки. Она съела одно яблочко и половину репы, а потом Джимс принёс ей воды в берёзовой коре из родника, возле которого они остановились. Когда Шенда составил их одних, он рассказал Тоанетте о том, что ждало их впереди. Они направлялись в Чинуксио, до которого было 300 миль по прямой линии. Он говорил, стараясь скрыть свои опасения за неё. Чинуксио объяснил он ей, Это таинственный город Дебрии, куда Синеки в течение многих десятков лет уводили белых пленников. Мечтой у дяди Эпсибы было когда-нибудь добраться туда. Дважды делал он попытки и дважды терпел неудачу. Но Эпсиба много чего слыхал о диковинном городе, и он часами рассказывал об этом племяннику. Множество белых детей выросло там вместе с дикарями и сами стали дикарями. «Со временем колонии пошлют армию для освобождения пленных», — уверял Эпсиба. Джимс тоже мечтал когда-нибудь посетить этот таинственный город, а теперь вдруг его желание осуществлялось. Он также поведал Туанетте о той удивительной случайности, которая в сущности спасла их. Много лет тому назад в чину в Сио была приведена белая пленница. Шиндас был тогда еще мальчиком. Эта белая пленница принесла с собой ребёнка, который успел превратиться в прекрасную девушку и стать возлюбленной Шиндаса. Из любви к ней он и заступился за молодых пленников и стал просить Тиогу отпустить их, тем более что единственная дочь его дяди, сверстница Туанетты, утонула 6 месяцев тому назад во время купания в пруду. Тиога был вдовцом, и он души не чаял в своей дочери. Потому-то он и пощадил Туанэтту, надеясь, что она займёт в его сердце место Быстрокрылой. После этого продвижение вперёд пошло несколько медленнее. Казалось, сама судьба пришла на помощь Туанэтте. Она уже не пыталась скрывать своего изнеможения. Силы её иссякли. Она испытывала во всём теле такую боль, точно её избили. Ещё одна миля, и она рухнула бы на землю, приветствуя смерть. Но тут-то на помощь ей пришла неожиданная хромота Теоги. Когда они очутились близ реки, населенной дикими голубями, Сенеки сделали второй привал. Индейцы не сомневались в том, что их вождь испытывает боль в ноге, но их поразило то обстоятельство, что он это обнаруживает. «Мы давно уже не ели мясо, разбитое перо», — обратился он к Шиндасу. «Через несколько часов сюда слетятся тысячи голубей», И мы поперуем, а потом отдохнём до рассвета. После этого Шендас уже больше не сомневался в правдивости своих предположений, и когда ему выдался случай поговорить с Джимсом, он шипнул ему: "Первые приходится мне слышать ложь из уст дяди. Его ноги так же здоровы, как и мои. Только ради белой девушки прикинулся он хромым и вдруг захотел мяса. Ей теперь нечего больше опасаться, он не убьёт её". Когда Джимс передал его слова Туанетте, она тихо заплакала, низко опустив голову. Теога видел её. Эта девушка, сидевшая в столь жалкой позе на земле, так похожа была на быстрокрылую, прекрасное безжизненное тело, которое было извлечено из пруда. Никто не догадывался, что творилось у него в душе, когда он приблизился к Туанетте. Войны, широко раскрыв глаза от изумления, спрашивали себя, почему он вдруг перестал хромать. А Тиога остановился возле белой пленницы и бросил у ее ног свое бобровое одеяло. Туанетта сквозь слезы улыбнулась ему и протянула к нему одну руку. Точно перед нею находился отец или Джимс. Но Тиога, по-видимому, не заметил ее жеста и, пристально глядя на нее, сказал «Шиндас прав. Душа Сой и Эн Макуон вселилась в тебя». Так звали его утонувшую дочь. Иога повернулся и начал удаляться. Его воины поняли, что их вождь принял решение, и теперь уже не будет больше такой спешки. Пока индейцы готовились к пиршеству, то Анетта отдыхала на ложе из бобрового одеяла и огромной охапке бальзамовых ветвей, принесенных Джимсом. У нее ныли и болели все кости, и ей казалось, что она отдыхает впервые после трагедии в замке Тонтер. Ей не хотелось спать, хотелось лишь лежать и лежать, совершенно не шевелясь. Она с огромным интересом наблюдала за молодыми воинами, занимавшимися приготовлениями к пиршеству совсем как заправские стрепухи. Они развели с полдюжин небольших костров из сухого валежника, приготовили без числа лучин, чтобы на них, как на вертеле, жарить голубей, принесли камней, на которых следовало печь дикие артишоки и сочные кореньи водяной лилии. и во время работы они в полголоса разговаривали между собой и смеялись. Индейцы расположились в некотором отдалении от глубиной рощи, так как оттуда несся неприятный запах. Птицы начали собираться еще до захода солнца. Сперва они прилетали маленькими стаями, а с приближением сумерек огромное пространство в полквадратной мили было сплошь усеяно пернатыми, точно колыхающимся облачком. Когда совершенно стемнело, индейцы, вооружившись факелами и шестами для сбивания голубей с ветвей, отправились в рощу. Прошло не более получаса, и они вернулись с добычей, которую свалили в маленький полукруг между шестью кострами. Потеха не отставала ни на одну минуту от Тванетты. Она не только делила теперь свою преданность Джимсу между ними обоими, но отдавала явное предпочтение девушке Она лежала возле её ног, неустанно следя за каждым движением индейцев, и не шевельнулась даже тогда, когда до её обоняния донёсся аромат жареных голубей. А между тем собака уже столько времени ничего не ела. Лишь когда Джимс вернулся, неся на длинной лучине дюжину жареных голубей, потеха немного отошла в сторону, чтобы утолить голод. Джимс не стал будить Туанету. Она сытившись, зажарил несколько голубей и припрятал их для неё вместе с печёными артишоками. В продолжении двух часов индейцы ели и жарили голубей, готовя запас для дальнейшего пути. Потом завернулись в одеяла и улеглись спать. Вскоре водварилось глубокое безмолвие, и юноша в течение долгого времени сидел и размышлял о удивительных событиях, произошедших в его жизни всего только за двое суток. Снова заря, а затем долгий день и опять ночь. Проходили дни за днями, а отряд Тиоги все шел и шел через лесистые дебри, но теперь уже не было спешки. В первое утро, когда Туанетта проснулась, она увидела, что над нею стоит какая-то высокая фигура. Это был Тиога. Увидев, что она проснулась, он что-то проворчал и отвернулся. После этого он не переставал смотреть за нею точно коршун за своими птенцами. Но внешне он ничем не выдавал себя и лишь изредка выражал свои мысли и желания в кратких фразах, обращённых к Шиндосу. Теперь уже путь не был так страшен Тонатте. Когда она сильно утомлялась, индейцы разбивали лагерь и возобновляли путь лишь тогда, когда она просыпалась. Теога называла её Сой и Енмакуон, остальные индейцы тоже относились к ней уже более приветливо. Видя мужество девушки, они стали проникаться к ней тёплым чувством, и порой их взгляды выражали дружелюбие, которого никогда нельзя было заметить в глазах Тиоги. На четырнадцатый день Вождь послал гонца вперёд. Вечером он сидел на земле возле Туанетты, а Джимс переводил ей его слова. Он курил сухие листья сумахи и лишь изредка прерывал курение, чтобы произнести несколько слов, и часто его голос напоминал заглушённое рычание дикого зверя. Завтра они будут в скрытом городе, где его племя уже ждет их. Там будет большая радость, так как они добыли много скальпов и сами не потеряли ни одного воина. Его племя с почетом примет белую девушку и белого юношу. То Анетта займет место его дочери. В ее душе будет жить душа Быстрокрылой. Такова была весть, переданная вождем через гонца. Тиога возвращается с дочерью. Белая девушка навсегда останется дочерью лесов. Когда он ушёл и растворился в мраке, Тонетта и Джимс долгое время боялись поделиться мыслями, душившими их обоих. Навсегда. Это слово без конца повторялось в мозгу. В эту ночь Тонетта долго лежала с открытыми глазами и смотрела на небо.